Глава восьмая Нет, Май тряхнула головой, отвергая мое предположение Нет, я не верю в это Зеблик был параноиком, еще и откровенно не любил шефа. Блин, фигня все это! Шеф только одну меня спасал больше двух раз. Да у кого не спроси, каждый может сказать, что его вытаскивал лидер. Тут что-то точно не так. Он, скорее всего, не знал, что мы еще в доме. Как скажешь, дальше настаивать я не стал. Видно, что Май сейчас пытается прежде всего себя убедить, но если немного подумает, то поймет все сама. Просто нужно время. Что же до меня-то тут все было очевидно. Нужно брать ноги в руки и валить от этих мирных. Хуже врага может быть только друг, который ударит в спину. Восстановлюсь, найду какую-нибудь дыру, где можно затаиться, и переберусь туда. Работа и зарабатывание энергии в группе, конечно, безопаснее. Но ничего не попишешь. Прорвемся. Мы оба замолчали, думая о своем. Лучше сейчас не лезть к Май, пусть сама все переварит. А наконец начал действовать, и я почувствовал облегчение. Туман, накрывающий разум, исчез, позволяя нормально думать. Воспользовавшись небольшой передышкой, глянул обновившиеся логи браслета и практически не удивился. Тот огненный шар таки накрыл элитную тварь. Мне засчитало выполнение задания и дало немного энергии жизни, хоть и чуть больше, чем с обычного морфа. А еще за выполнение задания я опять получил уровень. А вот это сейчас было прямо сильно к месту. Энергия жизни плюс 6. Морф. Элита. Собрано 41 из 300 энергии жизни. Основное задание. Добавлено новое дополнительное задание. Убийство элитного существа с маркером морф. Прогресс. Один из одного. Выполнено. Плюс 400 очков опыта начислено. Прогресс уровня. 400 из 400 очков опыта. Следующий уровень – 250 из 712 очков опыта. Получен третий уровень. Расширение возможности браслета «Распознавание». Получено нераспределенное очко статистики. Получено право выбора навыка распознавания. Получен третий уровень. Получено право выбора навыка. Внимание! Получен легендарный навык «Модификатор». Плюс за скоростное выполнение задания меньше недели с момента получения имени. Лабиринт доволен вашими успехами именованный. По сути, я за сегодня получил два уровня подряд и несколько навыков, включая легендарный. Как я понял, навыки, выпадающие из монстров в качестве поощрения, сильно отличаются от того списка, что давал мне браслет в первоначальном варианте. Так сильно, что я даже немного пожалел, что поторопился и изучил раболеты. Хотя, с другой стороны... Это умение сегодня позволило мне заработать два уровня. Сильно сомневаюсь, что с моими обычными навыками я бы смог попасть по юрким кошмарам с такого расстояния. Удивило меня изменение, уже ставшей привычным прогрессией очков опыта. По логике, после 400 я должен был идти ровно к 800, а никак не к 712. И почему нужное количество очков опыта в данном случае изменилось в меньшую сторону — большой вопрос. Возможно, виной всему было объявление о том, что лабиринт стал относиться ко мне лучше? Хорошо бы разобраться в этом. Глянул в окно. Пыль хоть и медленно, но уже оседала. Скоро уже можно выбраться из этого магазинчика и попытаться найти кого-то из мирных. Уверен, люди шефа, как и он сам, должны быть где-то рядом. Откуда-то же он запустил свой огненный шар. Вернулся к изучению браслета. Пока есть время, следует максимально усилиться, мало ли. В общем меню появился новый раздел, обозначенный как «Найденные предметы», где хранились все полученные мной навыки с общим описанием и указанием их редкости. Здесь же все можно было отсортировать по разным типам параметров. И среди типа сортировки я увидел возможности выбора не только навыков. Модификации, неактивированные артефакты и награды. Все это наводило на определенные мысли. «Так, и что же мне там выпало?» Еще в прошлый раз, когда заглядывал в логи, было любопытно. Как там? Мусорный, обычный и легендарный? Начну с первого. Повинуясь моему мысленному приказу, информация по этому навыку появляется перед глазами. Крепкий кишечник. Способность организма поглощать подгнившую и испорченную пищу без вреда для себя. Пассивный навык. Ну, от мусорного навыка другого и не ожидаешь. Хотя прямо плохим его назвать нельзя. Если когда-нибудь у меня будут проблемы с едой, это может в теории спасти. Но брать его, естественно, было бы полнейшей глупостью. Сейчас мне нужны только навыки усиливающие или на худой конец защищающие меня. Как та серебристая сфера мрака, отразившая пару ударов кошмара. Полезная штука, если вдуматься. Ладно, что там у нас дальше? Зов стай. Три раза в сутки позволяет использовать магическую силу для воодушевления и усиления себя и своих союзников, находящихся в группе. Стоимость применения навыка — 100 Ом. Казалось бы, неплохо. Но не указано, какие именно усиления дает этот навык. Абстрактные слова меня не устраивают, а это значит, что передо мной настоящий кот в мешке. Ну и 100 очков магии в качестве платы. Я просто не смогу его использовать это явно способность для магов или тех, кто решил прокачать дух второй характеристикой, Так что и это умение пролетает мимо. Ну хоть легендарный то должен быть интересным. Я со вздохом перешел к последней полученной способности. Продвинутые ловушки. Навык позволяет устанавливать магические ловушки летального действия с двумя вариантами активации. По мысленному приказу именованного, либо при вхождении живого существа в радиус поражения магической ловушки. Стоимость применения навыка — 30 очков магии. Количество единовременно установленных ловушек — 2 штуки. Внимание! В случае, если в радиусе поражения будет находиться хозяин способности, срабатывание ловушки возможно только по мысленному приказу. Я несколько раз перечитывал описание навыка, не веря собственным глазам. Это же настоящее сокровище! Не зря он является легендарным. С этого момента я могу охотиться на твари, ничем не рискуя при этом. Если не быть дураком и не подставляться, прокачка с этим навыком в одиночку для меня может стать реальной. Конечно, я все еще ограничен имеющимся у меня количеством очков магии, а тут целых 30 пунктов — это серьезно. Но это отличный шанс и возможность не зависеть от группы. Да и ничего лучше у меня сейчас все равно на выбор нет». Больше не раздумывая, прокачиваю продвинутые ловушки, любуясь в общем перечне навыков появлением новой активной способности. Если я правильно понимаю, приписка «Первый уровень» означает возможность прокачки? Точно так же, как это сделано с навыком арбалетов. Интересно, а что если прокачка ловушек уменьшит их стоимость установки или, скажем, увеличит их мощь? Хотел уже проверить это, прокачав до второго уровня, но с разочарованием увидел оповещение браслета. «Внимание! Для увеличения уровня навыка требуется продвинутая профессия. Профессию можно получить в любом сердце лабиринта с пятого уровня общего развития». «Вот оно как! Придется пока отказаться от этой идеи». Пару минут просматривал бесплатные навыки в поисках чего-нибудь полезного. Глаз зацепился разве что за все то же «малое исцеление», но решил пока отложить. «Плечо у меня скоро само излечится благодаря подарку лабиринта». А вот что действительно важно, так это навык иметь гарантированный второй шанс. На случай, если ловушки не сработают как надо. Прокачка арбалетов до второго уровня, в отличие от ловушек, не потребовала от меня визита к сердцу, и на том спасибо. Стоило только подтвердить свой выбор, как голову сжало тисками, и вот я уже вновь проваливаюсь в чужие воспоминания. Точно так же, как это было в прошлый раз. Только на этот раз я вижу воспоминания другого человека. Тоже арбалетчик только оружие, которое он использует, далеко от обычного. Магический артефакт, использующий вместо болтов что-то вроде вытянутых стеклянных иголок, отсвечивающих бирюзовым. Каждый выстрел при этом создавал невероятно быструю волну искажения, а цели арбалетчика в виде обычных манекенов, установленных в чистом поле, буквально взрываются изнутри после попадания. Я не могу различить образы, что показывает мне браслет. Да это уже и не важно. Миг, И вот я уже оказываюсь внутри другого человека, на этот раз молодого паренька, сидящего на берегу какой-то реки, выводящего на желтом песке перед собой какие-то изломанные линии. Вот он заканчивает рисунок, поднимает руку и начинает наполнять его своей магической силой. Теперь мне это очевидно, как и способ, каким он это делает. Вновь смена места, и тот же парень, только изрядно повзрослевший, оказывается посреди какого-то вымершего древнего города. Он ждет, вместе с несколькими своими товарищами, затаившись в тенях под одним из зданий. Я вижу, как он неотрывно смотрит вперед на особую точку, ровно посередине перекрестка дорог в полусотни метров от себя. Чувствую его напряжение. Вот откуда-то из-за поворота показалась процессия из трех непонятных существ, высоких под 2 метра, в длинных одеяниях, похожих на цветастые пончи только скрывающих их из головы и до самых ног. В миг, когда неизвестные оказываются в том месте, куда смотрит человек, тот отдает мысленный приказ, и установленная им ловушка вспыхивает яростным синим светом, создавая убийственную магическую сферу. Магическая ловушка поглощает одну из фигур, а другие в панике разбегаются в разные стороны. А! Выдыхаю, очнувшись в реальности. Май смотрит на меня с подозрением, ловя взгляд. «Параметр, что ли, прокачал?» — понимающе спрашивает девушка. «Навык. Просто... все так живо?» «Всегда так. Поздравляю с уровнем», — хмыкает она. «А ты? Не получила? Мы же вроде как убили тварей». Лабиринт, видимо, посчитал мой вклад в это убийство небольшим. Мне засчитало только обычного кошмара. «Наверняка я просто не попала болтом в элитника». «Надо бы прокачать дальний бой, да все время находится что-то важнее». Девушка пожала плечами и перевела взгляд на мое плечо. «Идти сможешь?» «Да, дай только мне закончить и двинем отсюда. Пыль вроде бы почти осела». Я действительно чувствовал себя отлично. И плечо почти не беспокоило. Вероятно, из-за обезбола. «Без проблем». Она тоже выглянула в небольшое окно магазина, высматривая что-то сквозь оседающую пыль. «Я же вернулся к браслету». Перед тем, как уходить, у меня осталось последнее — прокачка параметров. На всякий случай лучше с этим не затягивать, мало ли что там может случиться, пока мы ищем своих. Этот проклятый город может очень неприятно удивить. Открыв информационное меню с параметрами, я вдруг увидел, что значение «Ом» поменялось. Теперь оно было семьдесят. Хотя я точно помню, что сегодня после пробуждения видел там цифру «пятьдесят». Единственное, что существенно поменялось с того момента, это получение двух уровней. Получается, очки магии прокачиваются и без участия духа? По 10 ом за уровень, если я правильно понял. Вот это действительно хорошая новость. Тогда все получается куда логичнее. Лабиринт не заставляет меня качать ненужный параметр. Хочешь больше очков магии? Прокачивай дух или просто расти в уровне. В первом случае прирост будет просто больше. Ну и расход магии уменьшится. Ладно, с этим разобрались и запомнили. Жаль, что до всего приходится додумываться самому. Никакой информации внутри браслета нет. А мирные поголовно так заняты, что молчат как партизаны. За исключением алкоголика забивалы. Еще один довод в копилку того, что пора от них сваливать. Сила 4, ловкость 4. Выносливость 6, восприятие 3, меткость 5, дух 4. Пассивный навык: дальний бой арбалеты второго уровня. Активный навык: продвинутые ловушки первого уровня. Несколько секунд думал, после чего поднял параметр восприятия до 4, а ловкости до 5. С этого момента я определился с тем, как буду качаться и сражаться. Логика проста. Еще когда я только появился здесь и повстречался с местной живностью, понял очевидную вещь – сражаться вблизи я не хочу. Это удел отчаянных ребят. Я лучше убью врага до того, как он меня увидит, чем буду каждый раз рисковать, выходя против него с мечом. У меня есть ловушки, есть арбалет. А значит, я должен первым заметить противника, и если потребуется скрываться, быстро убежать. Пусть лбами сталкиваются другие». Лишние риски тут совершенно ни к чему. Меня дома ждут мама и сестренка. Подтверждаю выбор и опять проваливаюсь в омут из боли. Проклятье! Мышцы и связки готовы лопнуть от напряжения, ноги сводят судорогой, но я продолжаю терпеть. В голове на батом бьет колокол. Несколько секунд и все заканчивается, как будто кто-то дергает рубильник. Открываю глаза и ощущаю вокруг себя мир в разы четче. А еще мне хочется прыгать и скакать. Вот прямо именно так схватить любую веревку и использовать ее как скакалку. С большим усилием сдерживаю этот свой порыв и поворачиваюсь к Май, которая с любопытством смотрит на меня. Всегда интересно наблюдать за тем, как кто-то увеличивает свои параметры, задумчиво выдает она. Ты можешь сдерживать себя. Не каждый на это способен. Спасибо. Киваю ей и осторожно выдыхаю все таки прокачивать два параметра одновременно больше не стоит. Пыль на улице практически улеглась, во всяком случае, ходить там теперь можно, не опасаясь выкашлять легкие. «Ну что? Давай попробуем найти другие группы?» «И шефа!» — кивает Май. В ее взгляде я вижу опасный блеск. Похоже, она хочет задать нашему лидеру пару сложных вопросов. Я видела несколько теней, похожих на фигуры людей. Думаю, это кто-то из подоспевших сюда наших. «Тем лучше». Не нужно будет никого искать. Проверив арбалет, я поднимаюсь и одной рукой отодвигаю в сторону холодильник, загораживающий дверь. И только двинувшись в сторону двери, вдруг вспомнил об оповещении браслета. Что-то там про распознавание. Но сейчас разбираться с этим уже нет времени, придется отложить. Улица встретила нас тишиной, перемигиванием поврежденных фонарных столбов возле полуразрушенного дома, где умерло сразу несколько мирных, включая и наших товарищей. Под ногами то и дело скрипело крошево из мелких камней, осколков бетона и стекл. Все вокруг было покрыто толстым слоем серой пыли и грязи. Мне удалось с горем пополам рассмотреть дом, откуда нам с Май удалось так вовремя уйти. Моё первоначальное впечатление, что удар шефа обрушил целый подъезд, полностью подтвердилось. Многоэтажку фактически этим ударом разрезало на две части. В ее середине сейчас была огромная дыра. Если вспомнить то яростное синее пламя, охватившее подъезд, я сильно сомневаюсь, что кто-то из мирных выжил после такого. В этот момент какое-то движение среди руин отвлекло меня от невеселых мыслей. Не зря прокачал восприятие. Резко остановившись, я попытался рассмотреть, что за тени гуляют среди остатков разрушенной части дома. «Это наши», — успокоила меня Май, выходя из-за спины и, не скрываясь, направляясь к месту, где я заметил тени. Она оказалась права. Это действительно были несколько групп мирных, рыскающих среди развалин дома в поисках выживших. Мы там обнаружили даже медведя со своими людьми. Жаль только, шефа или тренера здесь перехватить не сумели. Обе группы уже ушли на базу. Май пришлось отрываться на здоровике медведя. Только без особого толку. Заместитель командующего мирными оказался непрошибаемым и на все вопросы отвечал односложно и с явной неохотой, постоянно направляя прямиком к шефу. Я лишь понял, что решение ударить по дому, где находились мы, принял сам лидер, после того, как его группа прибыла на место. На мой личный взгляд, шеф решил пожертвовать тремя группами, выживание которых и так было под большим вопросом, чтобы гарантированно уничтожить элиту. Понятно, что с точки зрения любого из нас поступил он по-скотски. Но вот для таких, как сам шеф, все было логично. Да и как бонус он получил в придачу энергию убитых им походя выживших людей. «По вашему виду, очевидно, что до дома сами вы не дойдете. Вдруг выдал медведь, когда устал отвечать в десятый раз на один и тот же требовательный вопрос Май. «Выделю вам пару ребят в сопровождение. Когда доберетесь, можете лично спросить шефа по его решению. Меня мучить не надо. Вопросы?» «Нет вопросов», — с явным раздражением процедила Май, поняв, что большего она от заместителя все равно не добьется. «Сама узнаю все от шефа».